Один из присутствовавших на маскараде 1846 года, под свежим впечатлением, восторженно описал это празднество в филлитоне Северной пчелы. Мы с удивлением узнаём, что этот маскарад 7 февраля 1846 года был не просто увеселением, но должен был иллюстрировать и доказать некую философско-эстетическую идею. Спор между славянофилами и западниками был как раз в разгаре. Обви последние зимы внимание общества было всецело поглощено манифестациями обоих лагерей, публичными курсами Грановского и Шевырёва, стихотворным памфлетом Езыкова, диспутом Грановского и прочим. Маскарад должен был от окулос разрешить вопрос который страстно дебатировался в светской части славянофильского лагеря. Вопрос о том, может ли русская одежда быть введена в маскарадный костюм. По свидетельству корреспондента Северной пчелы, маскарад Корсакова блистательно разрешил задачу в положительном смысле. Русская одеяние совершенно затмило все другие. Это был урок наглядного обучения, инсценированный с достаточной убедительностью в присутствии 700 гостей. Маскарад открылся танцами в костюмах века Людовика 15-го и антично-мифологических. И когда очарованные взоры достаточно насытились этим роскошным иноземным зрелищем, ровно в полночь музыка умолкла, распахнулись двери и под звуки русской хороводной песни в залу вступила национальная процессия. Впереди шел карлик, неся родную березку, на которой развивались разноцветные ленты с надписями из русских поговорок и пословиц. За ним князь и княгиня в праздничной одежде и двенадцать пар бояр с боярынями в богатых бархатных кафтанах и мурмолках, В парчёвых душегрейках и жемчужных поднезах потом боярышни с лусыми косами в сарафанах и так далее. Шествие заключал хор из рынд, певцов и домочадцев. Он пел куплеты, написанные Стромиловым и положенные на музыку в русском стиле Алябьевым. Собравлись мы к боярину, хлебосолу хозяину и так далее.